Глава первая. Я прилег на полу, облокотившись мокрой спиной к деревянным доскам стены какого-то сарая. Рядом, тяжело дыша, отдыхает братец. У него на лице довольная улыбка. Конечно, он сегодня норматив мастера сдал. Всего полгода ему на это потребовалось, а вот мои успехи в освоении мастерства ассасинов удручающие. Со слов дедушки Бирка, нашего на сегодня учителя, я полный профан. Но Ноль и что сделать из меня путного даже у такого мастера, как он, ничего не получается. До мастера в его понятии я никогда не дотяну. С одной стороны, обидно, конечно, выслушивать в свой адрес такие определения на фоне успехов брата, но не стоит забывать, что Станя обучался с малолетства. Хотя у меня, со слов мастера, что-то было в заготовке, что в меня вложили неведомые учителя, но ни в какое сравнение с умениями брата и речи не идет. Но я ведь младше на два года, а в этом возрасте это огромная разница, хотя наш мастер так не считает. С его слов, если есть талант, то он есть. Нет, ты хоть усрись, а будешь простой посредственностью. Увы, я и есть посредственность, но начиналось все, но очень весело. Хотя... Тогда автоверник где удалось стырить с помощью пика артефакты, увы, не все бескровно обошлось. Даже чересчур много крови пролилось и косвенно по нашей вине. На дикие крики, раздававшиеся из коридора второго этажа, всколыхнулся весь народ, что находился в тот момент в большом обеденном зале. «Дядюшка Вар буквально помчался на этот крик души, а следом за ним и ваш покорный слуга. А что, мне, конечно, и так доложат, что в номере происходил у магов, когда они обнаружили пропажу артефактов. Но и увидеть все своими глазами со стороны тоже очень хотелось» а и проигнорирую я такую заварушку, что начинало происходить в таверне, у многих бы возник вопрос, а чего я такой спокойный и любопытства не проявляю, а не замешан ли я в похищении вещей, что случилось у достопочтимых посетителей таверны. А потому умчался я за полукровкой дедом, не уступая в скорости ему ни на шах. Оупс. А ведь, похоже, уже начался бой. Из сопровождавших магов-воинов трое уже у дверей в номер в неестественных позах лежат. У одного горло перехвачено, второй вовсе без головы валяется, бестолковка в уголок у окна откатилась, а третий на спине лежит, а из груди на рукоять кинжал торчит. Готов. Еще двое по бокам коридора у противоположных стеночек расположились, и оба, по-видимому, раненые. Один на груди ладонью дырку, откуда кровище хлещет, зажимает, второй вовсе обрубок руки боюкает Ишь, как они быстро друг с дружкой разобрались, а ведь еще и из номер звуки борьбы слышатся и крики, крики яростной схватки. Я тебя уничтожу. Ты посмел попытаться меня надуть? Ты посмел попытаться меня надуть? Как? Как ты смог артефакт щита забрать? Орал во все горло дядька-покупатель. Ну, можно понять его возмущение. Столько бабок отвалил, а тут пришел, и мало того за то, что заплачено пропало, так и древний артефакт щита канул, словно в воду. Нет его нигде. Да не брал я ничего и не думал вас обмануть. Зачем мне это? Сами посудите. Я же такие деньги заработал. Крик души уже со стороны продавца. Вот только огромный дядька и не думал успокаиваться, тем более верить тому, что говорил, по его мнению, отъявленный мошенник. «Я тебя на местный суд барона позову, ты мне за все ответишь». «Да, пожалуйста, только зачем вы спровоцировали нападение своих людей на мою охрану? К чему эти ненужные жертвы?» Ну и опять его никто не слушал, а, возможно, просто не слышал. «Нет, какой суд? Я сам тебя покараю, я вызываю тебя на дуэль магическую» с использованием оружия и артефактов, всего, что есть у тебя в запасе. Я тебя уничтожу, а твой пепел развею по ветру. Сволочь, обманщик!» Но продавец не испугался. «Дуэль? Прекрасно. Я за своих погибших людей тебе твою бестолковку отрежу, барончик, и яйца заодно, в нее же искормлю твой поникший отросток. Так и велю в ногах твоих прикопать, и камень твою могилу поставлю с изображением твоей отрубленной головы, и тем, чей твой поганый рот заполнен будет. «Ну что, потомки твои помни, что ты за гниль была?» «Да какая дуэль?» — взъярился опять барон после таких слов своего оппонента. «Ты простолюдин, я тебя просто повешу!» «Ха!» — в ответ кричит неудавшийся барон. «Вон сколько свидетелей есть тому, что ты меня первый сам по своей воле на дуэль вызвал и про мое простолюдинство и не вспомнил при этом. Так что, бой, ну не здесь. Я после того, как прикончу тебя, не хочу еще и с местными властями разбираться». При ратуше наверняка есть полигон или дуэльная арена. Вот там и встретимся, придурок. А пока готовиться к бою будешь, подумай, а нужно ли мне было похищение твоих уже артефактов? Подумай, если осталось еще чем. И у меня тоже начинает возникать вопрос, а не ты ли все это подстроил? Твое предложение использовать непонятный артефакт типа щит, а как мы ушли, пропал и он, и артефакты, что я тебе продал. Конечно, если посмотреть со стороны, то мое предложение полный абсурд, но ты устроил скандал и начнешь требовать обратно полученные от тебя мной деньги. Вот и все. Да вы мошенник, ваша милость. А ведь барон, похоже, начал успокаиваться, потому соображать, ведь реально получается так, что продавец во всей этой краже не виноват. Если не он, тогда кто? Кто их обоих так подставил? Небывалая тишина, даже гомонить перестали все, кто был свидетелем, вольным и невольным этого разговора на повышенных тонах. Я бы не стал воровать у себя же купленную такого засранца артефакта, как ты. Но резон есть в твоих словах. Если не я и не ты не замешаны в их пропаже, тогда кто? Но только, похоже, сам продавец закусил у дела. И не думай, от дуэли тебе уже не отвертеться. Среди погибших мой побратим, я за него императора бы не пощадил, не говоря уже ничего о тебе. Через час у ратуши. Надо будет на себя деньги поставить, хоть какой-то толк еще будет от твоей смерти, тварь. Фу. Фу. От сердца отлегло, а ведь могли начать вдвоем расследование. А так у барона ни на что и времени-то не хватит. Единственное, конечно, если выживет, и потом уже расследование проводить будет. Что-то на душе резко поплохело. Но народ начал по-тихому рассасываться. Кто-то принялся помогать раненым, кто-то убитыми занялся. Надо бы и прибраться на этаже. Дедушка-трактирщик вернулся на свое место, здраво рассудив, что потом, в любом случае, ему изъясняться с выжившими дуэлянтами. Но это будет потом. Про золото, что я ему дал, он тоже не забыл. Даже мельком показал мне на молодых красотах, что в наш номер пошли. Одна тереть спинку моему братцу, вторая на стол накрывать, ну и постельку греть. Как там пойдет дальше, кто его знает. Даже я загадывать не берусь в свете того, что творится в голове стани после общения с Нино. А я сам к побратимам за стол подсел. У тех стол от всяких яств буквально ломится, ну и выпивки на столе тоже хватает. Явно ведь расторговались в этом мелком городишке, друзья, очень недурственно. Так и оказалось. Почти все не очень дорогой распродали, хвастается Джучи. И повозки по сходной цене ушли и лошади, нам такая порода в степени нужна. А тут на нее хороший спрос у местных. У них на днях ярмарка должна начаться, так что скупщики еще и наварятся нехило на нашем товаре. К барону местному заглянули. Извини, что без вас, хотя и вам придется ему визит вежливости нанести. Все же вы при перстнях. Кивает он на мою руку, где на пальце примостился дворянский перстень. Сейчас за ним, да и просто с докладом обо всем случившемся в таверне и о назначенной дуэли магов побежал посыльный докладывать. Ты сам-то как? На дуэль пойдешь смотреть? Я важно киваю. Но «Ну, брата не буду беспокоить, говорю я. Все за столом улыбаются, ведь девок с подносами в руках идущих к лестнице, что ведет на верхние этажи, они видели и успели даже ценить все их внешние данные, особо уделив внимание их задним частям тела. Высоко их, между прочим, оценив. Потом ему расскажу, быстро добавляя я, что и как будет происходить во время поединка. На то мы порешили. А пока все насыщались, кто вином, а кто и пивом набирались, ведь время до дуэли еще есть, а пропускать такое действие никто из руководства кочевников не собирался. Пропустить такое развлечение? Да ладно. Все только и жалели ребят, что на постах в это время будут. Вот уж кому не повезло, не каждый раз можно стать свидетелем не просто поединка бойцов, а именно магов и, походу, что не слабых. Пока все заняты поеданием яств, слушаю доклад Улоса, что примостился рядом со мной в невидимом для остальных спектре. Такой крик поднялся, причем сразу барон закинжал хватается, но его удар голыми руками заблокировал его спутник. Их бойцы ведь за порогом остановились, но смогли видеть, что схватка началась между их предводителями, но и остальные сцепились следом. Двои грохнули сходу люди барона. Голову отчекрыжили, второму больше повезло, голова хоть и осталась на месте, но горло ему отлично вскрыли. Качественно. А вот третий прыткий из сопровождения продавца оказался. Одному кинжалом грудь пробил, а третьему, выхватив из его рук оружие, когда тот ему грудь скрывал, попросту руку по локтям чекрыжил. Все, не боец. Эти же вдвоем быстро успокоились, уже только кричать начали. Но вот как вспомню их лица, когда они только пропажу обнаружили, до сих пор смешно. Обескураженный, особенно барон, что щитом артефакты укрыл. В общем, не пожалел нисколько, что тут их дожидался. Что касается предстоящего боя, считаю, что противники по силе равные. У продавца уверен, что это припасено из артефактов, он самоучка и явно опытный боевик. В академиях не обучался, все за собственные деньги, знания добывал. Его противник наоборот, обычный представитель одаренного дворянства. Магическая школа, академии служба в армии. Что интересно, не перегорело, как-то умудрился в таком возрасте уйти со службы, а это говорит о больших связях при дворе его величества. Так просто сильных магов не отпускают. Возможно, что очень дальний родственник по королевской линии. О, очень дальний, но это чисто мое мнение. Как отнесется к дуэли местный барон? Трудно сказать. Понятно, что он по идее должен быть на стороне покупателя, но возможно, что и сам продавец ему не И возможно, что он тоже его услугами не раз и не два пользовался. А тут стычка, да еще насмерть. В любом случае, разборок с власть имущими не избежать, а потому все будет делаться строго по закону, а это и свидетели записывать будут, и обстоятельства вызова, причем особо отмечать будут тот факт, что именно барон сам, без всякого постороннего вмешательства и принуждения, вызвал на дуэль противника простолюдина. Это важный на данный момент аспект. Ну кто из них победит, как считаешь, не удерживаясь я от вопроса. Оба могут. Тут все зависит от маленьких факторов, ну и случайности не стоит скидывать со счетов. Да и сложно судить, мы ведь их не знаем и никогда в настоящем деле не видели. Один самоучик, но талантливый, второй боец, но чисто военный. Как он в вопросе в себя отождествляет, мы, увы, не знаем, а потому рисковать деньгами не вздумай, ставя на выигрыш одного из поединщиков. На удачу в этом деле глупо рассчитывать, можно лишиться наших сбережений. Логично, киваю я мысленно, но посмотреть за настоящим боем магов будет интересно. Ага, ухмыляет Сулас, очень хочется глянуть на сегодняшних магов, на что они способны. Ну и тебе совет, на глаза магам в открытую не попадайся и в первые ряды зрителей не суйся. Лучше джучи попроси, чтобы он тебя к себе на шею посадил. Он твоего бараньего веса у себя на плечах и не почувствует совсем. О, какой бугай, а ты под защитой такого воина находиться будешь и видеть поединок с безопасного расстояния. «Мало, чем они пуляться будут. А что, если щиты арены не выдержат?» «То-то же. Так что, щиты активными держи, мало ли что?» Я киваю мысленно на его слова. И сам думал, вот только насчет жуч не подумал. Отличная идея, кстати. Но получилось, увы, не совсем так, как предполагал. В скорости в таверне появился местный правитель. А что тут ему до него добираться? В расстоянии всего ничего и дорога пустая. В общем, нагрянул проверка, ну и разборки начались». Как и ожидалось, местный барон в первую очередь пошел проведать пострадавшего дворянина. Сопровождали его наши побратимы, трактирщик, ну и меня, как благородного за собой с легкой руки Гиби потянул это шобла за собой. И как человека, сведущего в магии, пригласили поприсутствовать при разговоре. Что сказать? А покупашка, как этого незадачливого барона называет Улас, который, естественно, присутствовал во время разговора, стоя за моим плечом и комментируя все, что произошло у того в номере, В общем, барон начал проводить свое расследование, пока было время до начала поединка. Он, похоже, уже и не рад был, что в момент приступа ярости вызвал на дуэль слишком опасного противника. Ведь понимает га что у продавца в заначке явно имеются и боевые, и защитные артефакты большой мощности. И на легкую победу в дуэли уже явно не рассчитывает. Да и вот вспылил. И сам ведь понимая, что именно я своими необдуманными действиями, когда схватился в ярости за кинжал, спровоцировал схватку наших сопровождающих. Теперь-то я понимаю, что зря так поступил, но всему вино ему очень вспыльчивый характер. Ведь не подумал, что просто человеку не под силу избежать смерти при приближении к щиту, что я тут на столе настроил. Даже разумная нежить погибает, стоит ей только зайти за периметр действия артефакта. А тут? Стол пуст, ни тебе артефактов, что я купил, ни щита, чем я их тут прикрыл, как раз от похищения. Мистика, да и только. Это я сейчас понимаю, рассуждаю спокойно на трезвый, незамутненный рассудок что этому гаду-продавцу не резон был их похищать. Да и как бы он это сделал, если все время находился рядом со мной, впрочем, как и его люди? И вот результат. Погибли четверо, с моей стороны раненый не выжил, слишком много крови и забрубку руки потерял. Ушел тихо и молча. Ну и у того тоже двое погибших. Я уже предложил отсрочить поединок, хочу по горячим следам попробовать узнать, куда пропали мои артефакты. Но, увы, мой оппонент горит желанием сразиться, походу теперь он находится, как когда-то я, в состоянии ярости. У него среди погибших побратим. Местный барон слушает пострадавшего и все больше хмурится. «Знал я эту парочку. Очень надежные порядочные люди. Зря вы свои эмоции не сдержали. Теперь я за вашу жизнь и ломаного гроша не дам. Хотя все в этой жизни бывает. Эти двое были сильными как бойцами, так и магами. В Ваше счастье, что не ожидал его побратим нападения на себя» и что ему сходу голову отрубили, заметьте, ударом со спины. Впрочем, если бы была опасность с фронта, то он бы точно выжил. Не дал бы себя так попросту убить. А теперь вам будут мстить. Но совет, раз уж так произошло, ни в коем случае не оставляйте своего противника в живых. Если будете побеждать, обязательно нанесите последний добивающий контрольный удар. Обязательно. Выживет он, весь ваш рот уничтожит, даже если останется калекой. Уж поверьте мне, я знаю, что говорю, не стоит в этом случае играть в благородство, в противном случае оно вас и погубит. Я сказал, вы услышали, их к предстоящему бою прошу отнеситесь очень серьезно. Ваш противник – это худший противник, как маг и как воин, которого можно найти в наших краях на сегодняшний момент. Повторюсь, я эту парочку очень хорошо знаю. Берегитесь и в средствах не сдерживайте, что есть убойное, применяйте сразу, не тяните. Можете попросту не успеть». Но теперь я думаю, нам надо поспешать, не стоит заставлять ждать вашего противника, могут принять это опоздание как вашу слабость. И тут барон обращает внимание на меня. А вы, господин, как представитель дворянского сословия, прошу быть секундантом его милости. Увы, все остальные люди барона на эту роль не подходят от слова совсем. Опс! приплыли. И не отказать же, во сколько тут свидетелей. Пачту за честь. Сухим пересохшим вмиг горлом хриплю я в ответ. О, попал. Что-то я уже начинаю сейчас завидовать и притом сильно братцу. Вот у кого в данный момент голова не болит ни о чем. Но, думаю, она сейчас другими мыслями у него забита, если, конечно, девочки уже не уложили его спать и не убаюкали. Все может быть. А вот я, секундант. Слава богам, что это только одно название. Сам местный барон своих рыцарей давать дуэлянтам не хочет, хотя сопровождающие у него в свете рыцари, конечно, имеются. Никто не хочет пачкать тем, что был когда-то замешан в очень уж необычном и дурно пахнущем событии. Это я про поединок. Хотя, конечно, дворяне не прочь подраться. Вечно задились у них молодежь, сам видел. Да и было кому рассказать. Но вот в таком щекотливом деле, как выяснение отношений бывших, можно сказать, соратников, никто из взрослых местных дворян для этих людей быть секундантами не хотел. Другое дело я, посторонний для всех. Да и не прав местный правитель у барона, впрочем, как у его соперника, людей в наличии не осталось. У продавца пока еще живой, его сопровождающий один остался, но рано уж, больно у него плохая, есть шанс, что и не выживет вовсе. Мои обязанности мне по-быстрому объяснили. Подать чего попросят, проверить крепеж доспехов, если такие имеются в наличии. За оружием приглядеть, ну и имущество дуэлянта тоже на мне. А это пригляд, как ни крути. Но удивил оппонент барона. Узнав, что у его противника появился секундан, да еще по слухам дворянин, выжелал себе такого на время заиметь, вот только облом. Больше поблизости, подобно мне, человечка почему-то не нашлось. Вот и удивил меня этот продавец тем, что сам подошел ко мне и предложил следующее. Вы, уважаемый, все едино не со мной, ни с моим противником по дуэли, не знакомы, но согласились между тем исполнить роль секунданта. Чувствую, что кто-то из нас в любом случае уйдет к праотцам, а то и мы оба. А потому прошу вас стать и моим поверенным в делах чести, хотя я и не являюсь признанным дворянином. Вы только побочный сын бывшего хозяина здешних мест. Бастарт. По титулу мог бы претендовать на дворянское звание и даже баронство, но не хотел бы мешать своему брату по крови. Да, да, местный барон мой брат. Но он законный наследник. Но эти известия не для всех, так что надеюсь на вашу скромность и порядочность. Так что, побудьте и моим секундантом. Я, наверное, очень потешно в этот момент выглядел, но вот улос, что терся около меня все это время, однозначно высказался по этому поводу. Соглашайся, Нов, Любой бы на твоем месте на такой шаг пошел. И было бы очень удивительно для всех, если откажешься от такого предложения. Секундан в таком возрасте — это честь и немалая. Склоняю голову и выдаю уже считавшую обязательную фразу. «Почту за честь, господин». Варлей Шарлай к вашим услугам». «Господин?» — в ответ спрашивает он меня. Но мне представляться полным именем, что мы взяли себе после побратинства состания, почему-то не хотелось. Возможно, причиной был стыд, ведь реально я сам и толкнул этих двоих к смертельному поединку, а теперь еще и навариться могу с этого, разжившись, как оказалось, не только артефактом, но и... Нов, для вас просто нов. Тут удовлетворенно кивает. Мало ли, почему я не хочу называться своим полным дворянским именем. О моем статусе говорит перстень на руке и то, что я его спокойно ношу, и при этом никто мне насчет этого с претензиями не пристает, а значит, имея на то право, да и местный барон сам лично меня попросил стать секундантом его противнику. Есть о чем задуматься, хотя на это у моего нового протеже, увы, времени попросту нет. А ведь этот разговор проходит в присутствии двух баронов и еще кучи народа из состава свита местного светила, и моих начальников от кочевников, причем мои сопровождающие выглядят, ну, очень гордыми именно за меня. А между тем, господин Шарлай добивает меня своим следующим решением. Я ответственно заявляю, что если проиграю в этом бою и погибну, то все мое движимое имущество, которое я вожу с собой, так как не имею своего места пристанища в этом мире, я передаю этому Юнсу по имени Нов. Упс. Я изумленно пялюсь на мага, а то, что передо мной маг, мне уже улыс все уши прожужжал, хотя это мы и раньше с ним обсуждали. Делая такое заявление, мой добродетель смотрит с вызовом в глазах на своего оппонента. Барон лишь усмехается в свои пышные усы. Ну, у меня есть, конечно, кому и что передать, но я тоже заявляю, что все мое имущество, которое будет при мне, а также имущество моих погибших сопровождающих, я передаю в случае моей гибели господину Нову, На баронство выстроится очередь из претендентов, да и родственников хватает. Там еще та драка за лен будет. А вот то, что в данный момент со мной находится, я передам этому молодому человеку, пускай он всем распоряжается. Кивок со стороны его противника. Я тоже считаю, что имущество моих погибших товарищей лучше пускай достанется мальцу. На то мы порешим. И вновь его взгляде вызов. Он что, понимает, что идет на смерть? Только продумал, и тут же в голове раздается голос Улоса. — Повезло так повезло, — говорит он. — У барона какие-то редкие лошади. Я же мысленно отмахиваюсь. У меня целое стадо небывалых лошадей. Джучи с Гиби уже достали, спрашивая, что им делать с моим и с погибшим гнусом Табуном. — Это не то, — не соглашается со мной Улос. — Это настоящие рыцарские кони, масть необычная. — Потом разберемся, не дай этих мелочей, ты Милуш, скажи, что мне-то теперь делать со всем этим? — в отчаянии спрашиваю я призрака. — На что получает нему лишь усмешку и... Соглашаться, конечно. От тебя уже в этом деле мало что зависит. Твой отказ, во-первых, никто не поймет, а во-вторых, это решение людей, идущих на смерть, считая последней воле, и противиться ей это перечить богам. Успокоил, называется, сам уже вовсю благодарю их за возложенную господами на меня миссию, а также доверием, высказанным в их заявлениях насчет меня, при всем честном народе, собравшемся около нас и греющих уши. Вот же, пойдут по всему городку слухи. Ну а противники, решив все свои мерзкие дела, на этот момент направились к магически защищенной мощными стационарными артефактами защиты площадки для поединков. Я же, как привязанный, поплелся за ними. Обычно магические дуэли очень скоротечны, по дороге рассказывает Неулас. Все будет зависеть от оснащенности противников. От объема накопителей, ну и, конечно, внутренней магической силы самих магов. Про опыт там и знания, количество высших плетений я не говорю, это и так понятно. Но и многое будет зависеть от выбранной тактики на бой. У каждого представителя школы магии они разные. Смотря кто, чем лучше всего владеет. Ну и про сильные артефакты не стоит забывать. Кстати, твой второй поединщик, у кого ты стал секундантом, господин Шарлай, как раз и относится к типу магов, которые полагаются в большей степени на артефакты, а их у него навешено в данный момент приличное количество. Шансы у обоих равны, это мы с тобой обсуждали. Но в свете того, что они, каждый тебя распорядителем, назначили в случае их преждевременной кончины, тебе, думаю, будет выгоднее, если победит господин барон. У него можно только нормальными лошадьми разжиться, а вот с Шарлая могут и неплохие артефакты перепасть. Вот только почему-то у меня на душе слишком пакостно. Ведь, по сути, радоваться надо, столько всего может перепасть, не считая дорогущих старинных артефактов. И ведь улас гад, меня спровоцировал их похитить, хотя он мотивировал свое предложение тем, чтобы наказать убийц. Оно, конечно, так, но теперь я и сам себя начал ощущать именно таким убийцей, ведь понятно, что кто-то из этих двоих не доживет до вечера. Вернуть артефакты, сознаться, что это я так, нечаянно как-то их свистнул, даже не смешно. Это попросту самоубийство, а потому улыбаемся Машем, улыбаемся Машем, как любил говорить Николас, когда о чем-то шутил, о своем, понятном только ему одному. Ратуша, небольшое здание, каменный фасад явно облагорожен и даже покрашен. Фигурки какие-то резные из камня имеются, вот только это все кажущееся великолепие меня не радует. Настроение никакое. Понимая, что в скорости должно произойти, и кто в этом всем виноват, но и выхода из сложившейся ситуации, как не думаю, увы, так и не нахожу. Сам себя загнал в угол. А ведь еще и станет с его повышенным чувством справедливости и чести. Брат, о наших приключениях ни слова, говорю я мысленно Улусу. О пике потом расскажу, но об артефактах, о нашем вмешательстве в этот поединок ни слова. Боюсь, он меня всю оставшуюся жизнь этим попрекать будет. Вот чувствую, ничем хорошим эта дуэль не кончится. Хмык со стороны призрака. Я тебе уже говорил. У магов обычно поединок очень скоротечен. Кто лучше подготовлен, тот и выигрывает. Тут не надо плясать с зажатым оружием в руках, хотя мечи, как последний аргумент, тоже опасный вариант. Защиты от него нет, но у тебя только и брат, и то на один пропущен удар всего. Так что все может быть и до мечей дело дойдет, если по силе маги окажутся вполне сопоставимы. Посмотрим мы еще. Хватит себя корить. Мы же хотели их наказать, этих убийц. Сам же слышал, как им артефакты достались. А мы чем лучше их тогда, вздыхаю я. Призрак опять лыбу давит. Ну, практически ничем, а если посмотреть с другой стороны, мы выступаем в качестве наказующих. Понимаешь? Мы словно длани богов, хотя вершин правосудия тоже получается чужими руками. А если быть точнее, то опять же руками этих самых убийц. Всего-то. Успокоил, называется. Хотя с такой постановкой вопрос я, пожалуй, соглашусь. Не забери продавец артефакт с помощью убийства, причем опять же двух людей. Эти артефакты оборон не оплатил, по сути, те самые убийства, то и остались бы целые и невредимы. Чего я, спрашивается, душу по этому поводу себе рву? Хотя оно ну, неприятно, и все, словно ушат помой в себе на голову вылил. Так противно мне находиться в обществе двух этих дуэлянтов, скорее бы все уже закончилось. А оно, это действо пока еще никак не начиналось. Стою, слушаю, о чем говорят между собой бароны. Покупатель этот, я даже его имя не запомнил, хотя и не старался, если что, так уже договаривается на ночлег в замке местного господина и даже получает от него типа приглашение. Ну, понятно, местному владыке край как не терпится лично убедиться в гибели своего, как оказалось, незаконного братца. дело Ну, вроде все, и народ со ставками на бой определился, и сами поединщики строго на себя последние свои деньги поставили. Сумма, кстати, в обоих банках поединка весьма приличная получилась. С другой стороны, от чего деньги-то им жалеть? Выживут, получат в итоге еще больше, чем было. Нет, так зачем мертвым деньги? Площадка большая, во всяком случае, для меня. Шагов моих сорок точно от одного края до другого, это если через центр строго идти. А так она имеет вид идеального круга. Посыпана песочком. Ни травинки нет, что еще интересно, даже вокруг площадки что-то вроде скамейк натыкано. Причем ярусов всего три, но и народу тут бывает немного, разве что в момент проведения в городе ярмарок, а до них еще время не пришло. Только разве что сегодня аншлаг за счет пришедших в город караван, вроде нашего. Ну все, принимаю плащи обоих дуэлянтов. Они между собой не разговаривают вообще. Ни слова при мне, при обращении друг к другу не произнесли. Так... В пустоту обращаются, типа так, как они свои заявления делали насчет меня, как секунданты и душеприказчика по их оставшемуся личному имуществу. Я, как и учили меня недавно, задаю им каждому вопрос, не хотят ли они решить свои проблемы мирным путем, но, как и ожидалось, ответили отказом. Солнышко светит, птички поют, хотя уже и вечереет. Все, разошлись по разные стороны. Стоят в расслабленных, как кажется, позах. Я же делаю шаг назад, покидая площадку для поединков. Все. Вот и щиты загудели, привели в действие стационарные артефакты местные хранители. А теперь... Вспучивается земля вокруг, все так же спокойно продолжающего стоять барона. Ты смотри, они просто этот шарлай, комментирует начавшийся бой улас: магии земли владеет это вспучивание не что иное, как роя каменных шпилей. Как щит твоего барона выдержал? Он не мой, огрызаюсь я. Почему ничего не предпринимает? Это я за барону спрашиваю. Ведь как стоял он спокойно, так и продолжает стоять. Нет, вот движение рукой. Я выпучиваю глаза. А зачем он меч оголил, не понимаю я. И похоже, я это вслух выкрикнул. Но похоже, и всех собравшихся этот же вопрос в данный момент интересовал. Ответил же мне только призрак. Кажется, что наш баронщик на свой щит уж слишком сильно уповает, но ну и понимая, что так просто с расстояния своего оппонента он ну никак не достанет. У него тоже сильные щиты, но они артефактами наведены. А потому, если попросту кидаться заклинаниями, то выиграет тот, у кого энергии в накопителях окажется больше, чем у противника, и щиты попросту не схлопнутся. Барон явно в своих силах на этот счет посчитал себя слабее. И вот решил, как я и предупреждал, воспользоваться попросту грубой силой. Щиты держат магию противника, а в работе мечом, я уверен, наш аристократ в разы имеет фору перед своим противником. В этом случае господин Шарлай обречен, если он, конечно, не мастер-мечник, что, по-видимому, вряд ли. А ведь как-то уж очень скучно и обыденно проходит поединок, если смотреть глазами обыкновенного обывателя. Вот огненные шары в сторону барона от господина Шарлая понеслись, но магический щит их походу попросту съел, поглотил. В ответ уже барон решился на дистанционный удар, и, вот чудо, использован для этого как раз меч. Словно по горочке стекла по лезвию меча магическая структура и на огромной скорости понеслась в сторону господина Шарлая. Ого, вот это красота! Я уже давно, практически с самого начала поединка, по совету все того же Уласа, на магическое зрение перешел, при этом не отключая полностью свое простое, чтобы можно было наблюдать в обычной реальности, что в поединке магов происходит. А ведь происходит и серьезнейшее противостояние, просто оно не всем видно. Да практически никому, вряд ли тут еще есть те, кто способен, как я, управлять своим магическим зрением. А ведь они структурами постоянно обмениваются, и очень похоже, что задействованы еще и ментальной магии, Но щиты, увы, справляются. Достойные, равные соперники. На данный момент оборона побеждает нападение. Выдыхаются, комментирует поединок Улас. Явно готовится что-то грандиозное, во всяком случае, бароном. Видишь, он двинулся в сторону своего противника, меч не убрал. Кстати, мечи. мече. Явно это артефакт, если не древняя штучка, то выполнена настоящим мастером, кузнецом-магом. Выполняют сразу две функции, простого меча и боевого спикера, усилителя магии. Заклинания высоких уровней использует маг, но сам их не тянет своими силами и так вот изящно свою убогость обходит через усилитель артефакт. «Вот бы добыть тебе такую игрушку. Ну давай же, Шарлай, долбани его чем-нибудь!» Буквально в голос кричит Улос. Хотя слышу его только я. И ведь, словно послушавшись подсказки призрака, в ответ уже что-то выпускает убойный бастард. Бабах! Зарево! На месте, где только что стоял барон. Вот это мощь! Неужели все? Не то чтобы я болел в этом бою за барона, но как-то жаль, если и правда все так просто и быстро закончится. Да нет, вот зарево опал, и на земле видно скрючившуюся фигуру барона. Живой. Встать пытается, и с третьей попытки это ему все же удается. Однако, выдает очередное замечание Улос, а ведь вы вдвоем со Стане не столь уж одиноки в своих способностях и особенностях ваших артефактов. Сработал щит последнего шанса, такой же, что у вас с братом в ваших дворянских перстнях вложен. Если сейчас Шарлай повторит свою попытку удара, то барону хана. Я же тоже это понимаю. Но вот у господина Шарлая, похоже, тоже сил осталось слишком мало, и на что-то более-менее мощные заклинания у него их попросту нет. Выжат. Слишком сильной была тайная борьба, явно мастера, они оба в ментальной магии. Сильно вымотан бастард, ведь видишь что барон до него вот-вот доберется, а тут еще и вовсе силы покидают его тело, валится на колени господин Шарлай. Похоже, и все. Народ гудит, не понимает, с чего это противники такими изможденными выглядят. Вся подоплека боя только нам с улосом, понятно. Ведь похоже, что развязка наступает. Барон, хоть и шатаясь, но добрался до стоящего на коленях бастарда. Остановился, занес над головой меч, явно готовит разящий удар. Что-то говорит долго, на мой взгляд, и чего тянет, все и так уже всем понятно. И кидаю мельком взгляд в сторону стоящего местного барона. У того на лице удовлетворение явно ждет-не дождется, когда бастарда его отца не станет. А ведь еще не все однозначно-то: слова улоса заставляют отвлечься меняться от зерцание местного владыки этих земель. Поворачиваю голову в сторону дуэльной площадки, а там все как и было. Одна фигура стоит с занесенным над головой мечом, вторая буквально на коленях перед ним распласталась. Но обоих заметно пошатывает. «С чего ты взял?» — задаю я вопрос Улосу. «Шарлая, походу, уже ничего не спасет», — говорю я. На что получаю хмык со стороны призрака и только через пару мгновений слышу его голос у себя в голове. «А он и не надеется на спасение», — отвечает мне Улас. «Походу, есть у него и атакующий что-то, как последний шанс». И точно, словно со стороны сам Шарлая загорелся вначале. Я быстро вновь переключаюсь на магическое зрение. Ну ничего себе. А ведь и правда тело бастарда разгораться пламенем начинается, но какое-то оно не такое. Плазма Инферно, вновь слышу объяснение со стороны Улоса. Явно не обошлось тут без суккубы, мать бастарда явно демонессой была. Инферно все пожирает, так что походу не достанется тебе ни артефактов господина Шарлая, ни меча артефакта от барона. Там что, и сможем найти один только пепел. Инферные металлы испарить, ничего не останется. Жаль-то как. Я же во все глаза смотрю на то, что творится на дуэльной площадке. А там зарево невероятно яркого пламени. Плазма, испепеляющая мощь огня и только, словно издалека, дикий крик боли доносится. Плазма стационарный щит схлопнула. Такой силы взрыв, благо щиты свою функцию все же выполнили. Пострадавших среди зрителей почти нет. Так, кто ближе всех к корень стоял, с ног ударной волной сбила. Меня же мой щит защитил, а вот людям из свиты местного барона серьезно, похоже, досталось. Но что радует, все живы.